Полина Верховцева Страшно красивый жених Глава первая Кто это у нас тут такой кривенький? У кого одно плечико ниже другого? Очередной жених, возжелавший заполучить мою руку, сердце и все, что к ним прилагается, вытянулся по стойке смирно. Джайла! Сквозь зубы процедила мать, стоящая на шаг позади меня. Прекрати! «Ну что вы, маменька, я только начала!» Я ободряюще похлопала по руке первую жертву свадебного беспредела. «Простите, но с такими чахлыми плечиками, как у вас, такое сокровище, как я, не выдержать!» Матушку немножко перекосило. Трудно бороться с желанием взять ремень и одновременно улыбаться, чтобы не распугать женихов, которых и так уже раз-два и обчелся. Впрочем, с распугиванием я справлюсь сама, мне не в первой Сколько уже было таких смотрин Пять? Десять? Я со счета сбилась. В своем желании выдать меня замуж родители были неудержимы, и, несмотря на все мои пламенные протесты, продолжали приглашать женихов с разных концов света. Все надеялись, что я встречу того самого, воспылаю к нему пламенной любовью, выскочу замуж и, наконец-то, уеду из родительского гнезда. Как бы не так, мне и тут хорошо. Готовить не надо, убираться не надо, ни за что отвечать не надо. Ходи только по парку, да платье в цвет настроения у меняй. Ну красота же! Зачем мне муж? Мне и так хорошо. Надо признать, сегодня очередь страждущих была не так велика, как в первые разы. Уже прошел слух, что невеста хоть и красива, но характером отличается дурным и на язык не сдержана. Не стоит рушить столь прекрасный образ. А это что за веник? Небрежно потрепала цветок, вставленный в петлицу следующего претендента. Думаете, перебьет запах чеснока? Маменька шла следом за мной и сконфуженно повторяла «Простите, извините, она просто смущается и от этого говорит глупости». «Ну уж нет, глупости я говорила намеренно. И не глупости, а гадости, чтобы уж наверняка отводить горе женихов. Пока мать извинялась перед одним, я атаковала следующего». «Ой, какое очаровательное пузико!» — бесцеремонно похлопала по большому, тугому животу. «Кушаем много? Кушаем вкусно?» Жених тотчас побагровел, покрылся испариной и задергался в тщетной попытке втянуть брюха а я ласково улыбнулась. «Ни в чем себе не отказывайте. Чем шире наши морды, тем плотнее наши ряды. Но в замужестве вынуждена отказать. Нас двоих ни одно хозяйство не прокормит». Дальше все шло, как обычно. Отец — король Роберт Вайтмурский. Уже понимая, что очередной отбор пройдет мимо, сидел на троне и, подпирая кулаком щеку, тоскливо смотрел в окно. Грустил. Мама краснела и пыталась сгладить острые углы после моих слов. Я же продолжала самозабвенно изводить бедных женихов. Сегодня всего 15 претендентов. Справлюсь за полчаса. Потом свобода. Я планировала покататься верхом, потом посетить библиотеку, а вечером упорхнуть на очередной бал. Пока все шло как по маслу. Когда я обрабатывала очередного недотёпу, позади хлопнула дверь и раздалось омерзительно бодрое «Простите, я опоздал». Ещё женишок пожаловал. Что ж, одним больше, одним меньше. Никакой разницы. Я даже не взглянула на вновь прибывшего, а он смиренно встал в конец унылой вереницы претендентов, ожидая своей порции пряников. Принц Ксандр Веринский. О, как! Принц, значит, пожаловал. И не поленился же и соседней веерине, и через темную границу к нам добираться. Зря. Только время потерял бедолага. Я остановилась напротив него и прошлась пристальным взглядом от кончиков ботинок до темного вихра, непокорно упавшего на глаза. В отличие от остальных, принц выглядел расслабленным. Стоял передо мной невозмутимо, сложив руки за спиной, и чуть заметно усмехался, явно уверенный, что уж до него-то я точно не смогу докопаться. А вот откуда такие наивные берутся? Хотя, сказать по правде, явных недостатков, к которым можно было бы сразу прицепиться, у него не обнаружилось. Высокий, выше меня почти на голову, плечистый, без пуза, горба, лысины, потных подмышек. И физиономия такая, что сразу породу видно. Высокий лоб, брови темные в разлет, глаза яркие, зеленые, с желтыми искорками, острые скулы, волевой подбородок. Даже прыщей и то не было. Я ж на цыпочки встала, чтобы получше рассмотреть, а он очень так колоритно и нагло хмыкнул, мол, давай-давай, девочка, любуйся, я ж красавец писаный. Аж взбесил. Что-то... как-то нос длинноват, вам не кажется? Самодовольная ухмылка тут же съехала. В смысле длинноват? Растерялся самоуверенный женишок, явно не ожидавший такого поворота. В самый раз отличный нос. Кто вам сказал такую глупость? «Кто посмел ввести принца в заблуждение?» Сокрушенно покачала я головой. Потом обратилась к родительнице. «Маменька, у вас с собой случайно нет линейки? Нам нужно срочно померить одну спорную выпуклость». «Джайла!» Простонала она, уже даже не пытаясь улыбаться. Принц тоже возмутился. «Ничего я мерить не дам. Все отлично у меня с носом». Я еще раз встала на цыпочки и придвинулась к нему так близко, что он был вынужден отклониться назад. «Определённо длинноват, так что нет никакого замужества, а то заклюёт». Зелёные глаза полыхнули ярким негодующим пламенем, а я продолжала подливать масло в огонь, к тому же слишком безответственный и непунктуальный. Я опоздал, потому что помогал вытаскивать повозку, скатившуюся с моста. М «Да, а я думала, что ты ничего тяжелее зеркальца в руках не держал и был занят тем, что любовался на своё отражение и восторженно вздыхал». Маменька тихо пискнула у меня за спиной и прикрыла малиновое лицо веером. А что такого я сказала? Видно же сразу, что сплошное самолюбование и больше ничего. Эх, как принца задело, аж желваки на скулах заиграли. Ладно, признаюсь, принц был очень даже ничего, но свобода мне дороже, поэтому я продолжала добивать. С таким от скуки помрешь, пока он перемерит все наряды и разгладит складочки на жабо, чтобы не оттеняли его прекрасный лик. «Не поговорить, не развеяться. Каждый день будет похож на предыдущий. Ни огня, ни задора, ни приключений. Все разговоры будут только о том, как он прекрасен. Это с таким-то носом». В общем, с задачей я справилась на отлично. Женихи уходили расстроенные, недовольные и растерявшие желание прибрать меня к рукам. И первым из зала выскочил именно заносчивый принц. А чего он хотел? Думал, придет тут весь из себя такой осанистый, улыбнется, продемонстрирует ямочки на щеках, и я перезрелой грушей и упаду к его ногам? Хм, как бы не так. Ничего, пусть побесится. Наглецам это полезно. Зал опустел. Даже родители и те поспешили уйти, чтобы не оставаться со мной наедине, а я, полностью довольная собой, отправилась в столовую, чтобы торжественно заесть очередную победу.